Он не сомневался, что нашел вход в главную базу создателей. Он нашел дверь, вставил замок-ключ, повернул. Но дверь оказалась на цепочке. Почему? Возможно, потому что хозяева действительно ушли. Глава 22. Они с профом сидели на капоте машины в гараже старинного немецкого дома. На улице шел сильный дождь. Проф мечтательно смотрел на дождь и молчал. Черный тоже молчал. Говорил только дождь. После всех мотаний по городам и странам Черный вернулся в Калининград и чувствовал, что он дома. Здесь были друзья, здесь был проф. И мистики с здесь было столько, что можно годами никуда не уезжать. И Черный решил осесть здесь. Тем более у него было ощущение, что все вопросы, которые его так мучили, связаны с берсеркером. А где еще искать на них ответы? Да, задумчиво произнес наконец проф. Я в первый раз только подождю и понял, что уже там. Подождю? Ага. Шел себе шел. Ну пасмурно. но ну, моросит время от времени. А потом как ливанет. Причем сразу. Шаг и ты уже в ливне. Причем ливень кругом и на сотни метров. Меня в тот раз так торкнуло. Черный заинтересованно посмотрел на приятеля. Торкнуло? Почему? Проф покровительственно усмехнулся. В первый раз всех торкает. Это же как на войну попасть. Вот одна жизнь, привычная, идущая как бы сама по себе. И тут ты понимаешь, что все, та жизнь закончилась. И весь привычный мир полетел вверх тормашками. Причем, если раньше ты просто как бы знал про это, то сейчас ты это самое ощущаешь. Ощущаешь кожей, кишками, задницей. Да всем своим естеством. Знаешь, как забирает. Просто жуть. И проф красочно и эмоционально, так что у черного на самом деле засосало под ложечкой, описал свой первый переход. Все не так. Понимаешь? То есть это не совсем не так. Наоборот. Всё вокруг вроде такое же, обычное. Но в каждой обычной вещи есть режущая глазу необычность. Вот, например, электрички. Да, такие же, как и у нас, с пудранными сидениями, заплеванные, Но оранжевые. Не зеленые, а оранжевые. Или такая простая вещь, как авоська. Но сетка такая с крупными квадратными ячейками. Что же может быть проще? Так вот. Там ячейки не квадратные, а шестиугольные, и люди практически не носят курток, но их вообще нет. Это как, не понял черный, а в чем же они тогда ходят? В плащах, в легких пальто, в тренчкотах всяких. А курток нет, совсем. Прикинь, осень, по улице прёт толпа, как у нас в час пик, и ни одного в куртке. И ведь им ничего в глаза не бросается. Привычка. А меня от этого колбасило, и так во всем. Домой Черный добрался поздно и под впечатлением рассказа профа. А ночью ему приснился сон. Четкий, яркий, очень похожий на то видение, что требовал от него проф. Там была женщина и чужие, и он. А утром ему позвонила Татьяна. С Татьяной Черный познакомился полгода назад. Со всеми этими делами он практически отошел от обыденной магической практики. Но тут его отыскала старая знакомая и уломала помочь своей однокурснице. Уговорились встретиться в центре, неподалеку от королевского замка. Черный пришел чуть пораньше и уселся на лавочку напротив недостроенного дома. Здание было огромным, и его было видно даже из-за города, поскольку оно располагалось на королевском холме. Спустя несколько минут к лавочке подошла молодая и хорошо одетая женщина. Хорошо не в смысле богато или дорого. Хотя это тоже ощущалось. Главным было другое. Во-первых, все ее вещи, не только одежда, обувь, сумочка, но еще и серьги, ремень, браслеты на руке, кольцо, были отлично подобраны друг к другу. И во-вторых, по неким едва уловимым признакам чувствовалось, что все они куплены не здесь. Что с того, что большинство предметов, заполнявших как вещевые рынки, так и дорогие бутики, также импортного происхождения. Продавцы ведь везут сюда то, что пользуется спросом, что быстрее продается, то есть вещи с более привычным глазу и телу кроем, силуэтом из модных именно здесь. В этом сезоне ткани расцветок. А в Татьяйных вещах все было чуть-чуть иным. Не странным. Нет, просто иным. Слегка как бы чуждым. Или пока еще чуждым. Пожалуй, если бы эти вещи были выставлены на продажу по отдельности, они действительно не сразу бы нашли покупателя. Но вот так в сочетании они и очень шли. Как и шла эта легкая чуждинка. «Вы Антон?» «Да». Черный поднялся с лавочки и с легким поклоном протянул руку. Он всегда старался быть галантным с незнакомыми женщинами. «Очень приятно. Меня зовут Татьяна». Она слегка запнулась, ей показалось, что в чуть раскосых глазах нового знакомого что-то мелькнуло. Но затем продолжила. «Мне посоветовали обратиться к вам. Мне нужна ваша помощь». Черный наклонил голову в знак согласия. Он действительно слегка удивился. И здесь Татьяна. Женщин с этим именем встречалась в его жизни больше, чем всех остальных вместе взятых. Даже сейчас его новую подругу звали Татьяной. «Присаживайтесь. Благодарю». Она присела на лавочку. «Понимаете, у меня дело не совсем обычное», – нерешительно начала она. сыными иными ко мне и не обращаются», – спокойно отозвался Черный. «Речь пойдет о моем муже». Черный поощрительно улыбнулся, в глубине души кляня себя за слабохарактерность. Он же уже зарекся не ввязываться в подобные дела. Все же известно наперед. Мой муж изменился. Это произошло внезапно и неожиданно. Тут явно замешана магия, привороты, отвороты из глаза. а в девяти случаев из десяти ничем подобным и не пахнет. Просто бабы, выскочив замуж, начинают активно пытаться переделывать мужика и его привычки под себя, так как ей удобно, как ей кажется правильным, как ей хочется, чтобы мужик себя вел. Что-то типа «Я теперь твоя жена, так что отныне ты обязан уделять мне гораздо больше времени, денег и внимания». И тому подобное. А такой подход совершенно бессмысленен. Мужика изменить нельзя. Вот каким он тебе достался, таким он и помрет. Но не совсем таким, конечно. Но уже приобретенные привычки не изменить. Со временем они могут замениться какими-то другими, приобретенными в процессе семейной жизни. Но для этого новые привычки должны стать для мужика более приятными и радующими. А что касается большего времени, денег и внимания. Да мужик считает, что уже уделил тебе все из того, что смог. В тот момент, когда за тобой ухаживал. Он же оторвал это время от общения с друзьями. Деньги от выпивки. Внимание от футбола и рыбалки. Или чем он еще там увлекается. Его вот тебя завоевал. Все, вопрос решен. Теперь можно возвращаться к тем самым интересным вещам. Время от времени между делом возвращаясь к тебе. И если баба умна и терпелива, то это время от времени постепенно будет расти, заменяя прошлые привычки. Но это процесс длительный, он тянется годы и годы. А где ты видел терпеливых баб? Им нужно все и сразу. Вот они и доводят своих мужиков до такого состояния, что те просто сбегают из дома, к друзьям, в гараж, в бильярдную. Да в сотни разных мест, где им хоть немножко лучше или хотя бы спокойнее, чем дома. И очень редко к другой женщине. Потому что и от своей-то деваться некуда. Но бабам все кажется совершенно не таким. Они в любой отлучке сразу же винят женскую юбку, взглаз, порчу и так далее. Зачастую доводя мужика своими подозрениями до состояния хоть на стенку лезть. И вот тогда уже у мужика действительно может появиться другая. с которой спокойнее и уютней. Он то дурак и не догадывается, что это спокойствие тоже всего лишь до свадьбы. Черный тихонько вздохнул. Вот ведь не задача. Но если уж он ввязался в это дело, первым делом следовало выяснить, на каком этапе находятся отношения этой пары. Однако сначала необходимо было привести собеседницу в более спокойное состояние, занять ее чем-то, что ей нравится. а любой человек более всего любит говорить о себе. Расскажите мне о себе, мягко попросил Черный. О себе? Татьяна удивленно вскинула брови. Ну да. Где вы родились, выросли? Чем увлекались? Не случалось ли с вами каких-нибудь необычных вещей? Чем вы сейчас занимаетесь? И так далее. Но я думала, что... Доверьтесь мне. Все так же мягко произнес Черный. Вы же пришли за помощью. Да, но дело в том, что дело не во мне, а в муже. Дойдем и до него. А сейчас расскажите, о чем я попросил. Ну хорошо, раз вы говорите, что это нужно. Хорошо прервал ее черный спустя где-то полчаса. Все было очень похоже на то, как он и предполагал. Девушка собиралась уехать из страны. А тут встреча со старым знакомым, бурный роман. каковы и сами по себе не бывают продолжительными. И сейчас у нее на горизонте забрежил вопрос. А не сделал ли я ошибку? И потому и срочно потребовался собеседник, который примет за нее решение и убедит в том, что это решение может быть только таким и никаким иным. Рай для психоаналитика, но не для колдуна, в коей ипостаси Черного сейчас и пытались использовать. «Здесь есть над чем поработать», – нейтрально констатировал он. решив плавно закруглять встречу. Но я бы посоветовал разложить карты Таро». «Что?» – озадаченно переспросила Татьяна. «Карты Таро. Специальные карты для гадания», – пояснил Черный. «Он предложил это скорее для очистки совести. Нет, провести ритуал снятия магических воздействий он все равно собирался, раз уж подрядился что-то сделать. Сделать хоть что-то он был обязан». И наличие или отсутствие платы тут не имело никакого значения. Значение имело только сказанное слово. «Магия не терпит лжи», — так говорил Седой. Черный это и сам знал, чувствовал с самого начала. В этом случае, на его взгляд, хватило бы самого обычного стандартного ритуала, без специальной привязки к объекту. Но для того, чтобы утверждать это с полной уверенностью, нужно было посмотреть, что скажут карты. А они у вас с собой? Дома. Тут недалеко, на Невском. Черный уже настолько обжился в Калининграде, что настало пора обзаводиться и собственным пристанищем. Так что некоторое время назад он купил себе комнату в коммунальной квартире в старом немецком доме с высокими потолками. Добрались они быстро. Татьяна вошла с некоторой опаской, оглядываясь по сторонам. Черный подошел к магнитоле и ткнул пальцем в клавишу. комнату залила тихая спокойная музыка. Черный достал колоду и сел прямо на пол, возле окна. Садитесь. Как, прямо на пол? Черный молча кивнул и, ловко перетасовав колоду, положил ее на пол, ровно посередине между собою и Татьяной. Берите из колоды по одной карте и выкладывайте перед собой в ряд. Татьяна опасливо протянула руку и осторожно выдернула карту из середины колоды. «Действительно необычные карты. Никогда таких не видела», – удивленно произнесла она. «Еще?» Черный кивнул. Следующая карта вызвала у него внутреннюю усмешку. Это была карта Миши. Интересно. Похоже, этот незнакомый муж, сидящий перед ним молодой женщины по имени Татьяна, совпадает с его старым знакомым не только в предпочитаемом женском имени. А вот следующая вытащенная карта его удивила. «Стойте!» – остановил он ее. И некоторое время с удивлением рассматривал получившийся расклад. Похоже, он ошибся. И дело было не только в стандартной семейной ситуации. «Кажется, дело не совсем в вашем муже», – медленно произнес он, краешком глаза заметив, как изменилось лицо собеседницы. «Ну да, конечно. На что еще может подумать вздорная жена?» «На соперницу, естественно. Реакции-то у женщины остались совершенно типичные». «Дело в вас», – поспешил пояснить черный. «Во мне удивилась Татьяна». «Да, похоже, ключевая фигура в вашей паре не муж, а вы, утащил черный. Так говорят карты. И сейчас у вас складывается ситуация, которую можно охарактеризовать словом «перекресток». Вы находитесь в подвешенном состоянии. Вы не здесь и не там. Как это не поняла Татьяна? Пока точнее сказать не могу, уклонился от ответа черный. Продолжайте. Следующие четыре карты привели его в полное изумление. Вот это да! Тихо выдохнул он. Что? Испуганно замерла Татьяна. Я такого расклада еще не встречал. У вас четыре старшие карты выпали в один ряд. Черный покачал головой. Что-то вам предстоит. И довольно скоро. Вы под чьим-то воздействием. Воздействием? Да, не знаю пока каким. Возможно, просто под наблюдением. Но этим дело не ограничится. Черный задумался. Расклад действительно был очень и очень странным. Некоторое время он напряженно размышлял, как его правильно понять, а затем осторожно произнес. Таня, не знаю, как вам это объяснить на простом и понятном вам языке, но будьте очень осторожны. Похоже, вы в скором времени можете, он на мгновение заколебался, стоит ли говорить, ведь может не понять, испугаться и наломать еще больше дров. Но затем решился таки сказать. Выпасть из времени. Выпасть из времени? Это как? Татьяна выглядела испуганной, но не панически. И это было хорошо. Я умру? Или будет что-то вроде автокатастрофы? Это больно? Больно физически? Или как-то еще? Вопросы были довольно разумными. И это тоже не могло не радовать. Нет. Не совсем так. Более того, воспринимать вы это будете через какое-то привычное и, скорее всего, психическое ощущение. Ну, там тоску, депрессию или что-то такое. Точно не знаю. Ваша психика сама его подберет. Но на самом деле вы выпадете из своего времени и будете жить в чужом. То есть в вашем времени вас как бы не будет. и по собственным ощущениям продолжая жить физически, телесно, так сказать, вы в то же время вообще не будете жить. Черный вздохнул и потер рукой лицо. Вот дьявол. Это сложно объяснить. Короче, когда с вами начнется нечто такое, он взмахнул рукой, что покажется вам не совсем обычным, или не совсем правильным в общем, что будет вас сильно тяготить, позвоните, ладно? Татьяна медленно кивнула. Черный еще раз окинул ее взглядом, в котором читались досада, жалость, раздражение и тревога. А затем резким движением собрал карты с пола. На том они и расстались. И вот она позвонила вновь. «Антон?» «Да». «Мне нужна ваша помощь», с некоторым трудом произнесла она. «Помните, вы просили позвонить, если со мной начнется». Если что-то будет меня сильно тяготить. Да, помню. Вот я и звоню. Тихо произнесла она и замолчала. Черный несколько мгновений ждал продолжения, а затем, поняв, что она боится говорить по телефону, быстро договорился о встрече в кафе. Когда он вошел, Татьяна была уже там. Она сидела за столиком у балюстрады и курила. Странно, в прошлый раз он не чувствовал от нее запаха табака. Антон, еще раз здравствуйте! поприветствовала она. Спасибо, что согласились встретиться. Но я же обещал вам помощь, отозвался Черный, присаживаясь за столик. Итак, что у вас произошло? Татьяна сильно затянулась с сигаретой, затем выпустила дым через нос и тихо произнесла: Мой муж хочет встретиться с вами. Со мною? Зачем? Не знаю. Он говорит, что у него есть к вам серьезное деловое предложение. Вот как. Черный удивленно покачал головой. А откуда он она знает? Я ему рассказала кое-что. Просто мне показалось, что ваше предупреждение. Ну что они затрагивают нас обоих. Поэтому я рассказала о них и о том, от кого и как их получила. Черный посмурнел. Нет, ну и дур же бабы! Ну кто же так поступает? Все, что говорит тебе колдун или медиум, он говорит тебе и только тебе. И трепаться об этом нельзя. Никому. Кроме тех, кто слышал это из уст медиума собственными ушами. И что вы ему рассказали? Ну, что есть некий человек, даже группа людей, которые занимаются аномальными зонами и разными необычными явлениями. И что я встречался с одним из таких людей. Она снова затянулась сигаретой. Знаете, я даже удивилась. Он обычно смеется над всем этим, даже издевается. А тут вдруг отнесся серьезно. Только спросил, не заинтересовалась ли я вами как женщина. Татьяна усмехнулась. Но ну, как-то грустно. Смешно, но он придает этому большое значение. Однако в тот раз он отреагировал неожиданно спокойно. А недавно, после возвращения из Москвы, попросил организовать встречу с вами. Татьяна снова затянулась. Затем решительным движением самяла остаток сигареты в пепельнице. Но я позвонила вам не поэтому. А почему? Понимаете, мой муж, он не мой муж. Татьяна до сего момента, блуждавшая взглядом по сторонам, внезапно подняла голову и усталась прямо в глаза черному, таким отчаянным взглядом, что у него заломило виски. Несколько мгновений они молча смотрели в глаза друг другу, а затем черно-медленно кивнул, как бы показывая, что не считает свою собеседницу сумасшедшей или обкурившейся. И она, поняв это, как-то сразу расслабилась, обмякла, облегчённо даже устала, опустив голову на сцепленные руки. «Понимаете?» начала она уже другим, менее напряженным голосом. Все началось где-то полгода назад. Он так изменился. Он и раньше был таким, ну, безбашенным. А полгода тому назад вообще будто бы с цепи сорвался. Причем он полностью завладел мною. Она протянула руку и, схватив стоящий перед ней стакан, сделала большой глоток. Знаете, я только теперь поняла ваши слова о выпадении из времени. Так все и было. Я не жила. Вообще не жила. То есть я не умерла или уснула. Меня просто не было. Был некий предаток кого-то другого. У меня не было ни своих мыслей, ни своих дел, ни своих желаний. А жил он. Он велел мне свести с его моим знакомым, и я послушно сделала это. Он приезжал и уезжал. Он нагружал меня своими проблемами, а затем требовал найти решение. И когда мне это удавалось, ведь я же была его, его инструментом, он восклицал, это гениально. И тотчас исчезал, через какое-то время появлялся вновь и опять вовлекая меня в круг своего времени. Он мог соровать меня с любой встречи, причем не только по делу, но просто потому, чтобы я составила ему компанию. Но как ему взбрело в голову прошвырнуться по курсской косе или сгонять в Вильнюс? Татьяна рассказывала торопливо, будто боясь, что ее прервут. А Черный, слушая ее, напряженно думал. Что это? Новый контакт? С кем? Седой сменил убежище тела и теперь выходит на контакт напрямую. Или это не Седой, а кто-то еще? Как бы то ни было, это был шанс. И упускать его Черный совершенно не собирался. Хорошо, спокойно произнес он. едва в словесном потоке измученной женщины обозначился небольшой перерыв. «Передайте вашему мужу, что я встречусь с ним». «Встретитесь?» Татьяна удивленно воззрилась на него. Затем потерянно произнесла. «Вы мне не поверили. Не поверили в то, что мой муж уже не человек». «Ну почему же», — улыбнулся черный. «Я вам верю. Полностью. Но я же обещал помочь». А как я могу это сделать, если не знаю, с кем именно мы столкнулись? Так что встреча необходима. Но он может вас... С вами... Черный кивнул. Я знаю. Я постараюсь быть готовым к любым неожиданностям. Не думаете же вы, что я пойду на встречу с тем, кого вы мне так подробно описали совершенно неподготовленным? От меня уже давно никто не может ожидать такой глупости. Я ведь даже в булочную еду соблюдая осторожность. Я слишком много знаю об этом мире, чтобы допустить промашку. Так что не бойтесь. Я постараюсь справиться. Тем более, что это и в моих собственных интересах». Татьяна некоторое время сидела молча, напряженно размышляя над его словами, а потом неуверенно кивнула. «Ну, наверное, вы правы. Простите меня». Просто после всего, что случилось, я его панически боюсь. И между тем никак не можете от него оторваться, не так ли? Да. Она зябко повела плечами и обхватила их руками. Почему-то не могу. Хотя очень хочу. Вот с этим мы и будем разбираться, пообещал Черный. Хотя сам хорошо понимал, что это, пожалуй, будет самое простое из всего, на что он только что подписался. Но остальное уже было... Не ее дело. Следующие несколько дней он был занят тем, что выяснял, кто такой муж Татьяны. Тот оказался непростым человеком, состоял в близких отношениях с самураем, криминальным авторитетом, который держал город и вообще считался немерено крутым. В городе муж Татьяны носил кличку Черный Маклер, поскольку занимался обменом валюты. У него был обменный пункт в шопинг центре Остров Сокровищ. но через него проходила лишь малая часть того потока, которым рулил черный маклер. Основные деньги шли напрямую, черным налом. У него было несколько квартир, о которых жена явно не подозревала, любовница, о которой она тоже не знала, а также вызывающая манера езды, от которой у гаишников сдувало с голов фуражки. И это была лишь малая часть сведений, что черному удалось собрать благодаря своим связям, как в среде тех, кто интересовался аномальными явлениями, так и в мистических кругах Калининграда. Кстати, побочным эффектом того, что он занялся Черным Маклером, оказалось для него осознание того факта, каким огромным потенциалом обладает подобная дружеская сеть. Через 10 дней Черный позвонил Татьяне и сказал, что готов к встрече, и уже вечером она перезвонила ему и сообщила о времени и месте встречи. Черный пришел к месту встречи чуть ранее назначенного времени. Нужно было подготовиться. Он достал компас, магнитометр, амулет и прошел метров 200, определяя с ориентацией линии силы. Еще дома он разложил тара, чтобы определить, какая опасность наиболее вероятна. Но, к его удивлению, карты не показали ничего особенно страшного. Как будто Черный Маклер действительно собирался просто поговорить. Если это действительно новый носитель Седова, или кого-то из его соплеменников, скорее всего он ничего против них сделать не сможет. А если нет? Ну что ж. Значит ему откроется еще один кусочек той многоцветной мозаики, которая представляет собой наш мир. И он был готов. К тому же в раскладе тара на Черного Маклера все время выпадала карта не Седова, а Миши. Черный, едва успев попрятать все в карманы, как из переулка с визгом шин, вывернула черная иномарка и взрывев двигателем, устремилась к нему. Черный повернулся и спокойно отставил ногу. Если ему сейчас и угрожала опасность, то уж явно не от автомобиля. Иномарка резко затормозила рядом, обдав его горячей волной и запахом паленой резины. Воздушная волна взметнула волосы, и черный решил... что рассказы о том, что у гаишников сдувало фуражки, необразное выражение, а истинная правда. Несколько мгновений из машины никто не выходил. Затем правая передняя дверка открылась, и наружу выбралась бледная Татьяна. Как видно, она так и не привыкла к такой манере езды. «Здравствуйте, Антон!» – тихо произнесла она. И в этот момент распахнулась дверь со стороны водителя. Из машины буквально выскочил человек среднего роста и довольно щуплого телосложения, в черных очках и черной одежде. Он криво усмехнулся и захлопнул дверцу небрежным движением кисти, уверенным шагом двинулся вокруг капота. Когда до черного оставалась пара шагов, Татьяна развернулась к нему и произнесла «Знакомьтесь, это мой муж, Сергей». Глава 23 «Вот такие дела!» – закончил Черный. Несколько мгновений все сидевшие вокруг молча обдумывали его слова. Затем Паша осторожно спросил. «А ты уверен, что планы подземелья, которые он тебе продемонстрировал, подлинные?» Черный пожал плечами. «Абсолютной уверенности нет. Но выглядят они очень правдоподобно. Бумага старая, шрифт готический. И манера исполнения тоже очень похожи. «Смешно!» – отозвался шаман. «Столько народу, столько лет ищет схемы подземелья Кёнигсберга. А тут на тебе! Нам преподносят их на блюдечке. С чего бы это?» «Мне его объяснение показалось убедительным», – сказал Черный. «В конце концов, сейчас людей действительно совершенно не интересуют тайны. Все будто бы с цепи сорвались, лишь бы урвать лишний доллар или марку. Почему бы в этом угаре не всплыть старым планом? Ведь это всего лишь никчемные старые бумажки, за которые, однако, люди готовы заплатить реальные деньги. И почему бы им не приплыть в руки того, у которого этих марок, долларов и крон, полные охапки? И что, он кроме тебя для прикрытия больше никого не нашел? Черный усмехнулся. Может, не нашел, а может, просто не искал. Зачем кого-то искать? Ведь придется делиться информацией, пойдут слухи, сплетни. Могут заинтересоваться очень серьезные люди. А тут уже есть контакт. Через жену. К тому же он явно наводил справки. И в числе названных ему имен точно было мое. Я, может, и не самый сильный маг. Но тоже кое-что понимаю. И как минимум буду осторожен. К тому же он просил прикрытия не только от магического воздействия, но и от аномальных явлений. А все знают, что я и здесь знаком со многими людьми. Все молча закивали, а потом Валера осторожно спросил «К профу пойдешь?» Черный кивнул. Все, понимающие, переглянулись. То, что предложил Черный Маклер, было очень заманчиво. Он раздобыл где-то планы подземных коммуникаций старого Кёнигсберга. И, пользуясь своими связями, во властных структурах брался через водоканал обеспечить беспрепятственный доступ к подземелья. От черного при этом требовалось обеспечить магическое прикрытие и собрать команду, способную реально работать в подземелье. Все это черный и изложил профу.